Глава 10. Возвращение Даринды в Милхаус происходило в полном молчании. Мартин Оукли сидел рядом с шофером, не произнося ни слова. Даринда получила в полное распоряжение заднее сиденье с подушкой в углу и теплым пледом. Глядя на мелькающие за окошком улицы и прохожих, она думала, что у нее есть по крайней мере одна причина быть благодарной. Мартин Оукли, безусловно, не являлся злым дядюшкой. Он выглядел так, как выглядел бы Марти, повзрослев и став удачливым бизнесменом. Та же желтоватая кожа, тот же задумчивый взгляд, который у Марти предвещал очередную шалость, те же подвижные брови. Правда, в отличие от Марти, его отец отнюдь не страдал болтливостью, что давало Даринде еще один повод для признательности. Она была рада, что не позволило Джастину уговорить себя бросить весьма удобную для нее работу. Несмотря на весьма скромный опыт в таких делах, Даринда не сомневалась, что немногословный хозяин, не стремящийся к понебратским отношениям, большая удача. Она твердила себе, что ей повезло, и что Джастин говорил глупости, так как девушке сейчас нелегко устроиться на работу, поэтому, найдя хорошее место, следует за него держаться. Даринда сняла брошь Джастина, посмотрела на нее и надела снова чудесно, что он подарил ей ее. Она не поблагодарила его как следует, боясь расплакаться от избытка чувств, а слезы в ресторане Джастин счел были непростительным грехом. Поэтому она решила после чая написать ему. Но, усевшись за письмо, Даринда никак не могла должным образом выразить свои чувства. Потратив много времени и много листов бумаги, она, в конце концов, быстро написала, уже не задумываясь. — Надеюсь, Джастин, ты не считаешь меня неблагодарной. Мне еще никогда не дарили такого чудесного подарка. Брошь такая красивая, что я боялась расплакаться. Если бы это случилось, ты больше бы не захотел со мной разговаривать. Любящая тебя даринда П.С. Миссис Оукли понравилось платье. «П.П.С. -э Мистер Оукли совсем не похож на злого дядюшку. Единственная фраза, с которой он обратился ко мне – «Здравствуйте, мисс Браун». Но это лучше, чем если бы он говорил слишком много. Я в восторге от моей броши». Закончив послание, Даринда переоделась в голубое платье просто на всякий случай, так как не знала, будет ли она обедать с хозяевами, когда Мартин Оукли дома. Она спросила об этом у миссис Оукли, но та рассеянно ответила, что это решает сам Мартин. Это было унизительно. Даринда предпочла бы поднос с едой в собственной гостиной. Она вспомнила кое о чем. О том, что не рассказала Джастину. Взяла свое письмо и добавила четвертый постскриптум. «У меня своя гостиная». Комната находилась напротив ее спальни через коридор, рядом с детской. Это был четвертый этаж. Она была такого же размера и формы, что и будуар миссис Уолкли. Если не считать более низкого потолка, там стояла удобная мебель и был электрокамин, который можно было включать и выключать, когда захочется. Сейчас он был раскален до красна, и в комнате было очень тепло. Даринда думала, что ее гостиная расположена прямо над будуаром но она еще не настолько ориентировалась в доме, чтобы быть в этом уверенной. Она попыталась представить себе планировку дома. Гудуар находился в конце коридора слева, и ее гостиная тоже. Подойдя к окну, Даринда шагнула за портьеры и сдвинула их за собой, чтобы ей не мешал свет. Сначала она ничего не могла разглядеть. Тьма висела за оконным стеклом, как еще один занавес. Но вскоре она словно начала рассасываться, переходя в сумерки. Небо было пасмурным, как и весь день, но за облаками, очевидно, светила луна, так как Даринда смогла различить деревья, темную линию подъездной аллеи и его площадку, на которой стоял дом. Окно находилось в боковой стене. Действительно, этажом ниже было окно будуара, а под ним окно кабинета. Миссис Оукли сказала ей, что она может пойти туда и выбрать себе книгу. Кабинет в конце коридора, как раз под этой комнатой. Эта комната была будуаром. Даринда видела, что там горит свет. Сквозь портьеры пробивалось розоватое сияние. А в кабинете портьеры были из плотного алого бархата, и они, наверное, совсем не пропускают свет. Вся мебель состояла из хромированных трубок за исключением письменного стола, который был вполне традиционен и очень удобен. Даринда думала, что ей бы действовали на нервы такие стулья, наводящие на мысль о кабинете хирурга и обилие алых обивок, тоже если они эффектно оттенены каминной полкой из черного мрамора и черным ковриком. И вдруг на площадке неожиданно возникла чья-то фигура. Даринда не видела, откуда она появилась, и заметила ее только потому, что в этом месте было чуть-чуть светлее. Судя по очертаниям и быстрой решительной походке, это был мужчина, хотя Даринда не могла быть в этом уверена. Он подошел к окну кабинета, почти тотчас же повернулся и зашагал назад через площадку, после чего ступил на край лужайки и скрылся из виду. Ей это показалось! Очень странным. Когда она вернулась в освещенную комнату, вошла Дори с под носом. Мистер и миссис Оукли будут обедать вместе. Мисс Браун, поэтому я принесла вам обед сюда.